Глава 72. Иногда тайна становится явным. Не вовремя. Первой мыслью было, что раз Дар вернулся к Памеле, Ракшана мертва. Но, во-первых, Дар другой. Даже если представить, что у Ракшаны их было несколько, куда девался Дар Пэм? Почему он к ней не вернулся, когда появился другой? И возможно ли такое? Конечно, возможен вариант, что Ракшана зачем-то отдала его до своей смерти кому-то другому, что тоже вызывало слишком много вопросов. Кому и зачем? Стоило ли отбирать его у родной дочери, чтобы кому-то отдать? Во-вторых, и в самых главных, Антон додумался подробно выспросить, когда у Пэм появилась магия. И по её словам, выходило, что самому магию она стала ощущать помаленьку до момента несчастного случая с Ракшаной. Потом постепенная сила магического потока нарастала, и полностью удар она почувствовала после смерти матери. Все версии заводили нас в тупик. Выслушав наши предложения, Бэконетти задумался. Из всей истории магии мне вспоминается только один похожий случай, произошедший около 200 лет назад. Была сделана запись в судебном деле Полентуса. типичном деле о классическом злоупотреблении магией. Оно иногда включается в учебник по судебному производству по магическим преступлениям. Так вот, Оленьтус был приговорён к тюремному заключению и лишению магии. А спустя какое-то время он совершил побег с помощью магии. Выяснилось, что у него был брат-близнец, тоже с даром. Возникла теория, что близнецы связаны одним общим магическим каналом, который при потере дара одним восполняется за счёт магии другого. Но подтвердить или опровергнуть эту теорию не получилось. Поленьтус сбежал, и их с братом не нашли. А политика власти относительно магии целенаправленно ориентировалась на соблюдение принципов законности и гуманизма. И опыты над магией близнецов были невозможны. А кто по собственной воле отдал дар без уверенности вернуть его обратно? Ну, как я понимаю, по малые нет брата или сестры-близнеца. Нет, ответил граф. Вы можете утверждать это совершенно точно? спросил сыщик. Да, я был рядом с женой во время родов, подтвердил Антуан. Тогда больше вариантов мне на ум не приходит. Развёл руками быканати. А ещё что-нибудь в архивах? Могло ли так случиться, что Помыло не хотела отдавать дар и часть магии оставила себе, спросила я. Нет, мыломо это исключено. К созданию ритуала подходили с от всей серьёзностью, чтобы исключить как раз такую возможность для тех, кто не хочет добровольно отдавать свой магический дар, покачал головой бы канати. Что, уж если тот, кого мы теперь ищем, умеет менять внешность, это сильно затрудняет задачу, сказал сыщик. Я доплачу вам за усилия. Цена в этом случае мне не важна, поторапился сказать граф. Не в этом дело, хотя расходы повысятся, и я не откажусь от доплаты. Мы не знаем, кого искать. Если хотя бы было подозрение на настоящей личности этой герцогини, будем тогда называть её так. А так это как поиски иголки в стоге сена. Малы, опишите мне, пожалуйста, эту женщину. Я видел её однажды и только издалека, сказал я. Поэтому моё описание будет слишком общим. Я советую вам съездить в Амистие и пообщаться с управляющим. У герцогини есть поверенные, которые держат с ней связь, а также у меня есть адрес в Рамбутане, куда я отправила письмо с просьбой о встрече и получила ответ. Я описала жену Лэрой такой, какой запомнила её по одной мимолётной встрече. Конечно, я прямо сейчас туда и отправлюсь, сказал сыщик. Поверенный это очень хорошая зацепка. Уж он-то вряд ли меняет внешность, а потому я обязательно его найду. Азартно предвкушающий потёр руки Кастильи. Я достала кольцо, которое нашла на море, будучи ребёнком. Сначала его осмотрел Антуан. Честно говоря, я уже не помню его в деталях. Сам факт потери кольца помню, потому что Ракшана отреагировала на него очень эмоционально. У неё случилась настоящая истерика. Я бы даже сказал, она была напугана его потерей. Без конца повторяла, что надо его найти, это очень важно. Я еле уговорил её уехать из Форна, чтобы она успокоилась и забыла о потере, потому что она была готова остаться и перерыть весь пляж в его поисках. Я обещал ей подарить ей любые драгоценности взамен. Антон невесело усмехнулся, вспоминая. И в столице она уже утешилась. опустошая все ювелирные лавки, пока её шкафчик драгоценностей не был забит под завязку, и я не пригрозил ей, что мы останемся без денег и нам придётся открывать свою ювелирную лавку и продавать всё купленное. Он повертел кольцо в руках и передал сыщику. По-моему, похоже серебряное колечко с янтарём, которое можно купить в любой лавке, хотя мне казалось, что янтарный был потемнее. Сыщик внимательно осмотрел кольцо и передал профессору пожал плечами. «Да, обычная безделушка, какие продаются во всех мелких лавках». Профессор после осмотра о чем-то задумался, но ничего не сказал. «Протяну мне». «Пусть оно будет пока у вас, мэл Имма». «Раз оно попало к вам в руки, на то была воля богини». Загадочно прокомментировал он. «После всех обсуждений мы распрощались с сыщиком». Антуан предложил профессору остаться на ужин. Тот не стал отказываться. Когда Кастильля откланялся и покинул нас, Баконати задержал нас в кабинете. "Милорд, насколько вы доверяете вашему сыщику? Полностью. А что у вас есть сомнения насчёт его?" "Он был замешан в грязном скандале виконта Хейли. Речь шла о взятке, которую сыщик получил за сокрытие нескольких улик. Вроде бы его потом оправдали, но история слишком мутная." Кто, кто однажды предал своего клиента, может делать это и во второй раз. Да, я в курсе. Я знаю виконта Хейли, который обвинил Костилье, и именно потому, что знаю виконта, не сомневаюсь в правоте сыщика. Костилье мне сразу рассказал об этой ситуации, которая пятном легла на его репутацию и похоронила блестящую карьеру. Он хочет исправить это положение, и я решил дать ему шанс. Вы считаете напрасно? Упоси меня, богиня, советовать в таких вопросах, протестующе поднял руки профессор. Просто я давно изучаю мир страстей человеческих, и вроде бы даже неплохо. Во всяком случае, мои пьесы под авторством Шипельери вроде пользуются успехом. Вы, Шипельери одно лицо? воскликнули мы с графом одновременно, не в силах поверить. Да, пописываю на досуге пьески, это моё хобби. Вы удивлены? хихикая, спросил профессор. Удивлены? Не то слово. Я поражена. Я в шоке. Серьезный учёный, который, казалось, живёт только высокими материями и научными интересами, речь которого не смог мне помочь понять даже лекёр, и фривольные едкие пьесы, которые с оглушительным успехом шли в театрах столицы. Как всё это совмещалось в одном лице? И ведь он прав. Пьесы имели успех потому, что были написаны на жизненные сюжеты простым и понятным языком, очень точно показывая характеры и внутренний мир людей, борьбу человеческих страстей, пороки и слабости. Всё-таки, в отличие от профессора, мы действительно мало что знаем о людях и часто в них ошибаемся. Пока мы, ошеломлённые этой новостью, приходили в себя, профессор посмеялся, довольный произведённым эффектом. Но вообще-то это тайна. Предупредил он: "Не хочу, чтобы в академии меня воспринимали несерьёзно. Мы сохраним вашу тайну, пообещали мы с графом". "Верю, верю", отмахнулся он. "Ну, как хорошо, что я могу наконец-то с кем-то обсудить мои пьесы, кроме руководителей театров. Они такие зануды", пожаловался тот, кого я считала до этого момента самым главным занудой в мире. "Ничего они не понимают в искусстве, примитивные, как ослы". ряжут всё самое лучшее. Вот послушайте, что было в оригинале. Тут профессор осёкся, видимо, вспомнив, что мы тут собрались не за этим. Однако, давайте обсудим это после. Мы остановились на вашем сыщике, Кастилье. Вы знаете, ноферно, вы правы. Он не похож на того, кто поступится своими принципами ради денег. Такий, как он, не гонится за их количеством и ценит деньги лишь за то, что те позволяют оплатить их потребности. а потребностей у этих людей не так много, а лишь самые необходимые. Но зато такие люди подвержены высоким идеалам до фанатизма. В это число входит и любовь. Если такой солдафон влюбится в кого-нибудь, он положит свою жизнь к ногам своей избранной и даже пойдет на преступление. Мы с графом внимательно слушали Баконати, неожиданно оказавшегося и профессором душ. Ваша жена, из того, что я слышал о ней, похоже, обладала даром обаяния. Иначе невозможно объяснить, как эта извращенная дамочка могла вызывать восхищение своими пороками и низменными поступками, тогда как другой за такой же был бы заклимен позором и осуждением. Я бросила из-под лобья взгляд на графа. Возмутит ли его сказанное? Да, ему не понравились слова и тон профессора, но он сдержался. Только жилваки заходили на скулах. Поэтому я не стал бы всецело доверять Кастилье. Нет, отстранять его от расследования не стоит. В любом случае информация, которую он соберет, будет полезна. Но я постараюсь проверять ее по своим каналам. Но мне сейчас стоит съездить в Рамбутан. Я не стал говорить при Кастилье, что на кольце я отчетливо вижу древние рамбутанские пиктограммы. относящиеся к эпохе темного соединения Шамхана и Сазишаха. Вы позволите, Мелый Мам, мне срисовать надпись?» После того, как я кивнула и протянула кольцо профессору, он сказал, «Так что все дороги ведут в Рамбутан. Чутье он мне подсказывает, что именно там надо искать истоки этой истории». После ужина в комнате меня ждал сюрприз. «Что это?» С любопытством осматривала я нечто непонятное, стоящее посреди комнаты. Это аппарат для релаксации, который снимает усталость и оказывает оздоровительное действие под названием Имма. Это мой подарок тебе. Лечебно-профилактическое воздействие происходит за счёт одновременной подачи пара, света, цветовых лучей и тепла. Ложишься сюда, здесь тебе и массаж, и ароматерапия, и всякие ваши женские штучки. Пришлось изучать Хмыкнул граф. Надеюсь, тебе понравится. Вот инструкция и бумаги на патент. Антон, растерялась я, не знаю, что сказать. Има, я не знаю, что случится завтра. Посерьёзнел он. Когда Ракшана вернётся, может произойти что угодно. Мы уже поняли, что она опасна. Ты должна знать, что бы ни случилось. Я счастлив сейчас, здесь и с тобой. И хочу, чтобы это устройство осталось у тебя на память. Он сучил мне в руки бумаги и развернулся, чтобы уйти. Но тут мы заметили в дверях бледную Камилу. Что значит, когда Ракшана вернётся, папа? дрожащими губами спросила она. Наша мать жива? Глаза её сейчас заняли поллица. Девочка нервно задрожала. Камилла, я всё тебе объясню, начал граф, но та сделала шаг назад к двери. Камилла, постой! Камила, подожди! Вклинилась я, чтобы удержать девочку от необдуманного поступка. Всё не так, как ты думаешь. Но она не хотела слушать. Слёзы гнева и обиды хлынули из глаз, и она убежала. Камила, Камила, постой! Закричали мы с графом и бросились за ней.